Глава 61 Я ожидала увидеть еще один кабинет, но пространство за шкафом больше напоминало комнату для отдыха. Глубокие кресла приглашали посидеть в них. На ломберном столике клетчатая доска с местными островерхими шахматами. Свет из кабинета играл на стеклянной полусфере, под которой прятались от пыли бутылки и стаканы. В дальнем углу стоял коричневый секретер, к которому я и направилась. Звук шагов утонул в мягком ворсе ковра. Средняя часть, которую обычно запирают на ключ, замочной скважины не имела. Вместо нее вделанная в древесину круглая металлическая пластинка, похожая на монетку. При виде нее по нервам пробежал азарт гончий, напавший на след. Я уже видела такие системы у Дориана. Магический замок, который можно отпереть только каплей крови. Хорошая штука, но несовершенная. Потому что кровь родственника тоже сгодится. «Так, срочно нужно что-то острое». Пока что родвин отвлекает отца, но кто знает, насколько его хватит. Я сбегала в кабинет. Схватила нож для писем. Зараза! Слишком тупой, чтобы порезать кожу. Еще и конец скругленный. Я заметалась, кинулась шарить по ящикам. Но в отличие от мессира, герцог не питала любви к очинке перьев. Проклятый чипец смешался уменьшая обзор. Время почти физически утекало сквозь пальцы. Я была в таком состоянии, что укусила бы себя до крови, лишь бы раздобыть эту каплю, но тут вспомнила о рассечении на лбу. К счастью, оно еще не успело зажить. Я вернулась к секретеру, сковырнула корку и прижала испачканный кровью палец к замку. С тихим щелчком открылся запирающий механизм, я потянула дверцу вниз. Внутри царил психопатический порядок. Идеально ровный, как по линеечке, стопки бумаг, футляры, в которых рядами лежали бриллианты размером с горошину, В центральном ящичке — гербовая печать. без вечно нашептывающий на ухо, подначивал все тут переворошить и устроить хаос. Я быстро-быстро пролистывала бумаги. В основном это были долговые расписки от людей, которых никто в королевстве не заподозрил бы в недостатке средств. Графини, знаменитые купцы, банкиры. Я на мгновение замерла, обнаружив записку Лефорта. «Вот так. Человека уже нет, а долг есть». Судя по всему, папаша держал в кулаке множество влиятельных людей. И раз они пришли к нему, значит, не хотели огласки. Хотя изначально в планы это не входило, я вынула несколько самых интересных листов из стопки. Всякий, у кого на шее цепь, будет счастлив от неё избавиться. Как и от того, кто за неё дёргает. Не сомневаюсь, что рано или поздно пропажа будет замечена, но к тому времени меня здесь уже не будет. Расписки, купчи, закладные... Честно говоря, я не представляла, насколько же велика та паучья сеть, которую герцог Вилфорд раскинул по всему королевству. И за его пределами, видимо, тоже. Некоторые имена и названия не были похожи на регеланские. Жирный, мохнатый паук, коллекционирующий мух. Я свернула бумаги и сунула под нижнюю сорочку, заправленную в штаны. Так-так, что тут еще? Не то чтобы я надеялась обнаружить среди бумаг список с заголовком «Наш ужасно коварный план» и 10 шагов по его достижению», Но хоть какую-то зацепку. Письма. Стопка конвертов рассыпалась от касания. Часть квадратиков слетела на пол. Беззвучно чертыхаясь, я шлёпнулась на коленки и выдернула письмо из первого. Вместо текста по бумаге чёрными букашками разбегались непонятные символы. «Ха! Да это же шифр!» «Точно шифр! К гадалке не ходи!» Я бросилась перебирать остальные конверты и нашла ещё три подобных. Ни на одном из них не было указания адресата, значит, передавали эти послания не через почтовую службу. Письма отправились к распискам. Пустые конверты я вернула к собратьям и заново возвела шаткую стопку. Было бы здорово найти ключ к этому шифру и упростить всем нам задачу. Я пожалела, что не взяла огня из коридора. Света из соседней комнаты едва хватало. Но тут жизнь решила, что хорошенького понемножку. В кабинете открылась дверь. Оцепенение стиснуло позвоночник, спина моментально покрылась холодным потом. «Какого черта? Радвин же должен был!» Но следом я услышала характерное шуршание, с которым многослойные юбки скользят по полу. И шаги звучат слишком легковесно для мужчины, с отчетливым стуком каблука. Беглый взгляд за спину. Я прикрываю секретер так, чтобы не услышали, хватаю брошенную коробку и лихорадочно соображаю, как выкрутиться «Ты опять засел в своем логове!» Голос, который я уже слышала. Глубокий, грудной, он непостижимым образом несёт под своим бархатом ледяные иглы. «Фредовин, я не думаю, что это было хороший Королева Брионни не заходит внутрь. Она останавливается на пороге, и выгнутые дугой брови приподнимаются. С опущенной головой я делаю поклон. Кроткая девица, не смеющая поднять глаза на королеву. Прижатая к животу картонка скрипит от того, что я сжимаю её слишком сильно. «Как ты здесь оказалась?» — спрашивает королева. Она все еще не решается переступить порог, замечаю я, но с явным интересом рассматривает обстановку. Кто впустил тебя? — Здесь было открыто, Ваше Величество. Мне велели передать это его светлости, я подумала, что найду его здесь. Я делаю голос тонким и бормочу едва слышно. — Отдай это мне, — говорит она мягко и отходит назад. Я передам его светлости. Королеве траур к лицу гораздо больше, чем Ханне. С высоких гребней ниспадает кружевная мантилья. Среди угольно-черных складок шелка сверкают агатовые бусины. Лицо от контраста и рисовой пудры кажется белым, как снег. Губы горят на нем алым пятном. Она словно вампирша из деревенских легенд, испившая жизнь мужа ради собственной молодости. Я выхожу следом и холодею при каждом шаге. Бумага под одеждой предательски шуршит. Королева тянет руку, обтянутую черным атласом. Ткань блестит и лоснится, словно руку опустили в свежий мазут. Я чувствую взгляд на себе, прячусь за чёлкой и краями чипца, сердечный ритм выбивает сигнал сос. Протягиваю коробку. Но вместо того, чтобы взять её, королева хватает моё запястье. Второй рукой подбородок и задирает лицо вверх. «Ты!» — с кровожадным восторгом сказала она. «Я сразу поняла, что здесь что-то нечисто. Даже я не могу проникнуть в эту комнату». А тут какая-то прислуга свободно расхаживает, как у себя дома. Я отшвырнула ставшую ненужной коробку на кресло и освободилась от хватки. Зашла к отцу на работу. Подумаешь, большое дело. Где скрывается этот щенок? Мы уставились друг на друга. Вы собаку завели? Не строй себя, дуру. Это оскорбление для нас обеих. Она сжала губы в нитку. С этой помадой рот выглядел, как порез. Мне известно, что ты ехала с ним в одном экипаже. «Затем вы оба исчезли, а теперь ты здесь, роешься в кабинете Фреда Вина. Нетрудно срастить все воедино». Нужная мне дверь не очень далеко, буквально считанные метры. Я переступила ногами и шагнула в сторону, словно просто застоялась на одном месте. «Зачем вы связались с ним?» Этот вопрос давно меня занимал. «Отец и глазом не моргнет, чтобы разделаться с вами, если условия сотрудничества перестанут быть выгодными». Она презрительно фыркнула. «Будто я не знаю. Но и у меня рука не дрогнет в случае необходимости. Мы с Фредевином достаточно хорошо знакомы, чтобы не питать иллюзий насчет друг друга. Но он может дать мне то, чего не даст никто другой». «О, Господи!» Я скривилась, как будто сживала целый лимон целиком. «Только не говорите, что любовь!» Королева посмотрела на меня с обидной жалостью и улыбнулась. «Любовь? Нет, конечно. Он даст мне власть. Нет ничего слаще власти, девочка». Раз, вкусив ее, уже не остановиться. Я рискую, потому что она стоит того. Вы еще можете сменить сторону, предложила я с рассеянным видом, обходя стул. Палец проскользил по гладкому дереву. Скажем, пойти на сделку. Уверена, что Эдельгар примет во внимание ваше раскаяние. При упоминании принца глаза королевы стали злыми. Она тут же вернула улыбку, в которой угроза и сахара было пополам. Но ведь и ты тоже. Когда все неурядицы будут улажены, Фредевин станет моим мужем и королем, а ты — дочерью короля, принцесса Ригелана. Конечно, вряд ли он оставит тебя здесь, но брак с кем-то из иностранных принцев или даже королей превратит твою жизнь в сказку. У тебя будет все, о чем только может мечтать девушка в твоём возрасте. Я хмыкнула. А ваша жизнь стала похожей на сказку после свадьбы с королем? Укол попал в цель. Верхняя губа дернулась в гримасе презрения. «Вижу, ты не хочешь внимать доводом рассудка. Запомни этот момент, когда я дала тебе выбор, а ты его отвергла». Она вдруг сорвала с себя гребни, с грохотом швырнула на пол и тут же влепила себе по щеке с такой силой, что краснота проступила сквозь пудру. Ее вопль ударился в потолок. «Стража! Стража! На вашу королеву напали!» За главными дверями загремел топот. Я рванула с места и влетела плечом в дверь сбоку, едва не сорвав ее с петель ударилась о стену коридора и помчалась вперед со всех ног, обгоняя собственную тень.